33-34 года 19-го столетия были голодными для России и большинство крестьянских волнений этого периода вызвано недостатком хлеба. Именно такую подкладку носил бунт крестьян помещицы Денисьевой в селе Малиновки Саратовской губернии. Мужики отказались повиноваться помещицей и исполнять работы. После долгих увещаний администрация принуждена была наконец прибегнуть к насилию. Собрана была сходка, и губернатор, перевержив, приказал сечь непокорных. Некоторые из них не выдержали палок, других пугал этот процесс наказания, и потому некоторые весьма, впрочем, немногие пав на колени объявили, что они признают Денищеву за свою помещицу. что повиноваться ей будут и господские работы исполнять станут. Большая же часть осталась непреклонна и ни под палками, ни под угрозами не повинилась. Тогда солдаты начали отделять упорных и добровольно покорившихся и вносить в особые списки. Более 100 человек ещё были жестоко наказаны и только сею мерою под палками исторгнуто у каждого из них сознание в своём заблуждении и обещание оставить оны но и это исторгнутое палками обещание было непрочно перевержив видел что надежда на раскаяние тут мало и потому придумал новую меру наказания непокорных чтобы не дать им возможности убегать из измены и жить по другим вселениям Он велел каждому обрить половину головы и половину бороды. Вслед за мужской сходкой собрали женскую. Две женщины тут особенно отличились своей смелостью и дерзостью. Их сейчас же высекли. Третья из них, отличавшаяся таким же буйством, впоследствии беременностью не могла быть наказана рожгами, и потому у неё острижена была голова. До погонной розгами остальные женщины упали на колени и просили прощенья. Но на другой день опять никто не вышел на работу. Тогда переверзив посылал солдат разыскивать укрывающихся по всем домам и тех, которых находили, и силой приводили на площадь, вновь секли, а потом под конвоем отправляли на работу.